Глава восемнадцатая. Крис. Сегодня у нас первое официальное свидание. Почти спецоперация под кодовым названием «Не завалить игру». Наши ребята слили нескольким репортерам по огромному секрету места нашей дислокации. Катерина подобрала мне сногсшибательное черное платье в пол с длинным разрезом до середины бедра а мои рыжие волосы оттенили, делая их более глубокого медного оттенка. Я чувствовала себя Джулией Робертс из фильма «Красотка», а Ричардом Гиром был сногсшибательный Макс. Мужчина не просто был одет так, словно только сошел с обложки журнала, но и вел себя, словно принц из сказки. Галантный, заботливый, обходительный, умеющие делать комплименты. Я узнала еще одну сторону мужчины. Или лишь маску. Понять было сложно, но происходящее завораживало. Я не верила, что все происходит со мной. Казалось, что смотрю фильм, в котором главная героиня — мой двойник или мне снится чудесный сон. Разве в обычной реальной жизни «Молодые, привлекательные миллионеры предлагают в баре сделки века. К тому же, таким, как я». «Расслабься», — улыбаясь голливудской улыбкой, прошептал мой спутник. «За соседним столом с диктофоном сидит репортер, а сбоку от нас, видишь, пару?» Я осторожно посмотрела в указанном направлении. Красивая блондинка позировала парню, а он щелкал ее на профессиональную камеру. «Да, это известный папарацци, так что расслабься и постарайся занимать удачные позы». «Ах, да, никаких резких движений, чтобы не размазать хороший снимок». Последнее Макс объяснял мне уже сжимаемую ладонь в своей руке, И медленно целуя пальчики. Эта ласка никак не вязалась с инструктажем, она совершенно не настраивала на деловой лад. Скорее наоборот. Я принялась краснеть, а мои щеки пылали огнем. Как назло вспомнился наш поцелуй в ночном клубе. Я до сих пор не могла отойти от него, не ожидала, что мой отвлекающий маневр перерастет в такой пожар между нами. Я даже не запомнила, как оказалась в салоне авто. Просто опьянела от нашей близости. Сейчас все повторялось. К нам подошел официант, и мужчина принялся делать заказ на французском языке. Я ничего не понимала, но оторвать взгляд от Макса не могла. «Ты знаешь французский?» Да, несколько лет подряд еще школьником летал в Квебек. Там, в университете Могила, были очень интересные лекции. Значит, ты там учился? Нет, образование я получала в Калифорнийском университете в Беркли, а затем в университете Хопкинса. Да уж, я почувствовала себя не просто нищенкой, а еще и дурочкой. Чем мне хвастаться? Да, в отличие от других девочек, у меня за плечами был не колледж, а университет промышленных технологий и дизайна, только всемирно известной моя альма-матер не была, так что гордиться было нечем. Международные гранты я не получала, даже в конкурсах не участвовала. Обычная пчелка Мая, трудяжка, прилежная студентка, но никаких новаций и прорывов мы не совершали. Преподаватели не на это нас мотивировали. Ты успел получить два высших образования? Сколько же тебе лет? Тридцать скоро будет. А учеба – это хобби. Я и сейчас летаю на интересные лекции и мониторю научные исследования в разных университетах. Часто инвестирую в интересные проекты и даю гранты талантливым студентам. Конечно, затем переманиваю специалистов к себе. Так что не приписывай мне благородные порывы. Ты хитер и коварен. Просто знаю, чего хочу от жизни. Точно, улыбнулась я, вспоминая, как Макс уговорил меня на авантюру с фиктивным браком. Официант принес закуски-салаты и основные блюда. Разлил нам по бокалам шампанское и с позволения Макса ушел. «Как много ты заказал!» Я с ужасом посмотрела на заставленный блюдами стол. Все выглядело слишком аппетитно. Если я все попробую, то в двери не войду, вернее, не выйду. Останусь в этом ресторане навсегда. Тогда попробуй основное. Салат «Несуаз», «Петуха в вине», кардон блю и оставь место на тартатен и какую из них несуас спросила я рассматривая три салата этот ко мне пододвинули большое блюдо на котором были красиво выложены ингредиенты разрезанные пополам помидоры и вареные яйца большие кусочки тунца длинная спаржа и анчоусы Салат больше походил на основное блюдо, чем на закуску. Я только попробую. Предупредила и потянулась за кусочком рыбы. Ну как? Вкусно. Это ты еще петуха не пробовала? Он божественен. Если вдруг твой проект прогорит, ты всегда можешь подрабатывать дьяволом по вызову змеи-искуситель. Любой каприз за вашу душу. Тут же отозвался мужчина. Зачем же так прямо? Засмеялась я. Нужно ведь подготовить клиента, а ты сразу к самой неприятной части перешел. Понял, буду работать над пиар-акцией, согласился Максим и, подняв бокал, произнес тост: за повелительницу моей души. Мужчина говорил достаточно громко, чтобы ближайшие столики все услышали. Они проблемами со слухом не страдали, и уже наутро интернет заполонили статьи с нашими фото и громкими названиями. «Миллионер-холостяк больше не свободен». Его пленила рыжая бестия. Приворот от рыжей ведьмы. Окольцован завидный холостяк. И все в таком духе. «Почему меня обозвали ведьмы?» Возмутилась я и громко клацнула мышкой, закрывая вкладку. «Потому что ты такая и есть, рыжая колдунья!» У Макса явно было хорошее настроение. Он все утро светился ярче солнышка и смеялся, глядя, как обиженно я надуваю губы. «Крис, не переживай. Сегодня вы как раз посетите прием у мэра». «Новости уже будут не в рубрике «Звезды и сплетни», а события и бизнес. Там такая лексика не в почете», – успокаивала меня Катерина, выкладывая фото очередного важного человека нашего города на стол. У меня уже голова пухла от всех имен и фамилий. «Я точно должна все это знать?» – с надеждой поинтересовалась я. «Конечно. К примеру, Воронин Лев Николаевич». Заведует транспортной сферой города. Ярый болельщик футбольной команды «Львы». А вот не Федов Алексей Андреевич недавно приобрел их соперников в клуб «Ветер». Так вот, если они вдвоем окажутся в одной компании, о футболе ни слова. Если у тебя спросят, за кого ты болеешь, уходи от прямого ответа. Я не выучу все это к сегодняшнему вечеру. «У тебя все получится, Рыжуля!» Макс наклонился и поцеловал меня в висок. «Я в тебя верю!» Шепнул мне на ухо и ушел в лабораторию, оставив нам с Катей свой кабинет. Девушка опустила взгляд, но я успела заметить ее улыбку. «Значит, не мне одной кажется такая ласка неуместной!» «Здесь же нет зрителей!» Так зачем Макс смущает меня?